59. Никто его не удерживал. Никакая массивная фигура не встала у него на пути, ничья рука не вцепилась в него, не сделала захват шеи и не повалила на пол лицом вниз. А это было бы проще простого. Он был таким слабым, уже не способным оказать сопротивление. Мысли закружились в голове Марка. Если это действительно был руководитель клиники, тогда с кем он встречался вчера? Кто подловил его у бассейна Ной Кёльн и обследовал несколько часов? Вертящаяся дверь выплюнула его обратно во внешний мир, но Марк чувствовал себя так, словно его душа осталась в атриуме клиники Блейптроя и ждала рядом с седым мужчиной его возвращения. Он обернулся и посмотрел наверх. Именно здесь он был вчера, но стоял не на французише штрассе, а на параллельной улице кварталом дальше. «Они хотят свести меня с ума». «Кто-то хочет, чтобы я потерял память и использует для этого самые дешевые методы». Майбах заехал вчера на французише штрассе и там повернул в подземный гараж, который, вероятно, соединен под землей с офисным зданием на этой стороне улицы. Марк истерично рассмеялся. Он никогда не видел настоящую клинику Блейбтроя снаружи, а брезентовый навес перед окнами скрывал шараду. Лишь окна в туалете не были ничем закрыты, но из них открывался вид только на часть перекрестка, и Марк ничего не заподозрил. «И что сейчас? Что мне теперь делать?» Марк бесцельно брёл по тротуару. Он боролся с невидимым противником, не мог отличить добро от зла и даже не знал причины всего произошедшего. Возможно, всё-таки Сандра стояла за всем этим. Может, какой-нибудь пиарщик втянул её в этот заговор, чтобы фильм имел ещё больше успеха, когда выяснится, что он основан на реальных событиях. Правда, сначала всё-таки был сценарий, а потом реальность. Из всех звуков, которые окружали его на французише штрассе, именно автомобильный гудок снова вывел его из задумчивости. Он слышал его уже в лобби клиники, но сейчас звук раздался намного ближе. Он посмотрел налево и увидел своего брата за рулем. «Садись!» Бенни притормозил рядом с ним и крикнул через опущенное боковое стекло грязной малолитражки. «Давай же, мы больше не можем терять время!»